Совершенно не представляю себе, куда подевались их обитатели Зато в каждом пятом городе одно и то же Тела Тысячи тел от чего они умерли? Спендер подошел ближе Вы не поверите Что их убило? Ветрянка Коротко ответил Хэтэуэй Не может быть Точно Я сделал анализы Ветряная оспа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 спята. Спендер повернулся и снова сел у костра, уставившись в огонь. Ветрянка. Господи, подумать только, ветрянка. Население планеты миллионы лет развивается, совершенствует свою культуру, строит вот такие города, всячески старается утвердить свои идеалы и представления о красоте и погибает. Часть умерла еще до нашей эры Пришел их срок И они скончались тихо С достоинством встретили смерть Но остальные Может быть Остальные марсиане погибли от болезни С изысканным Или грозным Или возвышенным названием Ничего подобного Черт возьми Их доконала ветрянка Детская болезнь Болезнь, которая на земле не убивает даже детей. Это несправедливо, неправильно. Это все равно, что сказать про древних греков, что они погибли от свинки, а гордых римлян на их прекрасных холмах скосил грибок. Хоть бы дали мы марсианам время приготовить свой погребальный убор, принять надлежащую позу, и измыслить какую-нибудь иную причину смерти. Так нет же, какая-то паршивая, дурацкая ветрянка. Нет, не может быть. Это несовместимо с величием их архитектуры, со всем их миром. «Ладно, Хэтуэй, теперь перекусите. Спасибо, капитан». И все. Уже забыто. Уже говорят совсем о другом. Спендер, не отрываясь, следил за своими спутниками. Он не прикоснулся к своей порции, лежавшей в тарелке у него на коленях. Стало еще холоднее. Звезды придвинулись ближе, вспыхнули ярче. Если кто-нибудь начинал говорить чересчур громко, капитан отвечал в полголоса, И они невольно понижали голос, стараясь подражать ему. Какой здесь чистый, необычайный воздух! Спендер долго сидел и просто дышал, наслаждаясь его ароматом. В нем слилась бездна запахов. Он не мог угадать, каких цветы, химические вещества, пыль, ветер. «Или взять хоть тот раз в Нью-Йорке, когда я подцепил эту блондиночку. Черт, забыл, как ее звали. гини Орал Бикс. «Девчонка была, что надо!» Спендер весь сжался. У него задрожали руки. Глаза беспокойно дергались под тонкими прозрачными веками. «Вот, гини и говорит мне...» продолжал бикс раздался дружный хохот ну я ей и вмазал выкрикнул бикс не выпуская из рук бутылки